то Аннушка уже купила постное масло. И не только купила его, но даже и разлила. Заседание не состоится. Произошла пауза, понятное дело. «Простите», — моргая глазами, сказал Берлиоз, «я не понимаю, при здесь постное масло?» Но иностранец не ответил. «Скажите, пожалуйста, гражданин!» — вдруг заговорил Иван. «Вам не приходилось бывать когда-нибудь в сумасшедшем доме?» «Иван!» — воскликнул Берлиос. Но иностранец не обиделся, а развеселился. «Бывал! Бывал не раз!» — вскричал он. «Где я только не бывал! Досадно одно, что я так и не удосужился спросить...» «У профессора толком, что такое мания фурибунда?» «Так что это вы уже сами спросите, Иван Николаевич!» «Что такое?» — крикнула в голове у Берлиоза при словах «Иван Николаевич!» Иван поднялся. Он был немного бледен. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Помилуйте, товарищ бездомный, кто же вас не знает?» Улыбнувшись, ответил иностранец. «Я извиняюсь», — начал было бездомный но подумал, еще более изменился в лице и кончил так. «Вы не можете одну минуту подождать? Я пару слов хочу товарищу сказать». «О, с удовольствием!» «Охотно!» — воскликнул иностранец. «Здесь...» «Так хорошо, под липами! А я, кстати, никуда и не спешу!» И он сделал ручкой. «Миша, вот что!» — сказал поэт, отводя в сторону Берлиоза. «Я знаю, кто это!» «Это!» — раздельным веским шепотом заговорил поэт. «Никакой не иностранец! А это белогвардейский шпион!» Засипел он прямо в лицо Берлиозу Пробравшийся в Москву Это эмигрант Миша, спрашивай у него сейчас же документы А то уйдет Почему, Эми, шепнул пораженный Берлиоз Я тебе говорю Какой черт иностранец так по-русски станет говорить? Вот ерунда Неприятно морщис, начал было Берлиоз. «Идем, идем!» И приятели вернулись к скамейке. Тут их ждал сюрприз. Незнакомец не сидел, а стоял у скамейки, держа в руках визитную карточку. извините меня глубокоуважаемый михаил александрович что я в пылу интереснейшей беседы забыл назвать себя вот моя карточка а вот в кармане и паспорт подчеркнуто сказал иностранец Берлиоз стал густо красен или слышал или уж очень догадлив черт иван Заглянул в карточку, но разглядел только верхнее слово «Профессор» и первую букву фамилии «W». «Очень приятно», — выдавил из себя Берлиоз, глядя, как профессор прячет карточку в карман. «Вы в качестве консультанта вызваны к нам?» «Да, консультанта, как же», — подтвердил профессор. «Вы немец?» «Я-то?» — переспросил профессор и задумался. «Да, немец», — сказал он. «Извиняюсь, откуда вы знаете, как нас зовут?» — спросил Иван. Иностранный консультант улыбнулся. Причем выяснил, что правый глаз у него не улыбается, да и вообще, что этот глаз никакого цвета. и вынул номер еженедельного журнала. а, -а, -а сразу сказали оба писателя. В журнале были как раз их портреты с полным обозначением имен, отчеств и фамилий. «Прекрасная погода!» — продолжал консультант, усаживаясь. «Сели и приятели».